Где были у бабушки? В одном научном исследовании говорилось, что чем больше времени ребенок проводит у бабушки, тем сложнее проходит его адаптация после возвращения домой. И еще, чем младше ребенок, тем дольше адаптации. Ребенок 2 лет отвыкает столько же времени, сколько был у бабушки. Ребенок 5 лет – половину срока, проведенного вне дома. Девятилетнему достаточно трех дней, чтобы перезагрузиться. Но никто из ученых не проверил, сколько времени нужно бабушкам, чтобы прийти в норму после каникул или выходных, проведенных с любимыми внуками, и сколько времени нужно родителям, чтобы договориться с бабушками. Нет, тут все очевидно. Бабушка закормит, залюбит, разбалует и вернет родителям сытые, довольные, целыми днями разгуливающие в пижаме чада. Неуправляемые и слегка отупевшие. Книжек не читали, режим не соблюдали. «Зато он у меня не капризничал», — говорит бабушка с закипающей слезой от того, что ее усилия не оценили по достоинству. Психологи разработали типажи бабушек и определили подход к ним. Есть, например, бабушки, которые мало чем отличаются от внуков. Ребенок ее не слушается, никто никому ничего не запрещает, а бабушка звонит дочери или невестке и тяжело вздыхает. Что делать? Ничего. Оставить бабушку и внуков под приглядом взрослого, например, соседки. Есть бабушки, которые все знают лучше всех. Залечат до смерти, напарят до температуры. Накормят до тошноты, поставят все диагнозы. Что делать? Ничего. Бесполезно. Попробуешь вмешаться, вылечит еще и тебя. Следующий тип. Бабушка-кормилица. Главное, чтобы ребенок был сыт. Желательно настолько, чтобы брюки не застегивались и платья трещали по швам. Остальное вообще не важно. Что делать? Ничего. Главное Не проведывать их часто. Опасно для фигуры. Закормят еще и тебя за компанию. Больше всего я боюсь бабушек, которые все запрещают. Купаться нельзя, только ножки мочить. Сок холодный нельзя, заболеешь. Надень кофточку и шапку, а то сегодня ветрено. Тут можно дать совет детям. С бабушкой лучше не спорить, а купаться и пить сок, когда она не видит. И, наконец, самый редкий вид бабушек идеальное. Строго придерживается режима дня. Звонит каждый день с докладом о самочувствии ребенка. Следит за выполнением школьных заданий на лето. Если честно, я таких не видела. Чаще всего бабушки совмещают в себе все типажи. Они и кормят, и лечат, и воспитывают, и не воспитывают. Звонят и не звонят, Разрешают и запрещают. Можно сколько угодно на них обижаться, доказывать свою правоту, убеждать. Главное, не лишать их общения с внуками. Иначе эти бабушки кинутся на вас с шашкой наголо. У нашей бабушки двое внуков. Старший мальчик и младшая девочка. Бабушка — это моя мама. Она мечтала, чтобы внука назвали Георгием. Но мальчика назвали Василием. Тем не менее, Васе удалось завоевать сердце бабушки. Именно в деревне он выучил, что бабушку нельзя называть баба, и называл ее уважаемая, повторяя за сантехником, который обращался к маме, аля ванна уважаемая. У бабушки же Вася выучился переводить курсы валют разных стран в рубли, правда, путаясь в нулях. От нее же заразился страстью к нумизматике и на вопрос «Васенька, что подарить тебе на день рождения?» твердо отвечал «Деньги». Благодаря бабушке Вася до одиннадцати лет верил в Деда Мороза, в рысий, который приходит на участок, в Мюнхгаузена, который из камина стреляет по уткам, в персиковое дерево, которое плодоносит в первый же год посадки и в прочие чудеса. Наша бабушка неутомимо рисовала по ночам следы рысей на снегу или на земле, подкладывала свежезажаренную утку в печку, одновременно запуская петарду, развешивала на кусте жасмина свежие персики. Вася обожает каникулы проводить у бабушки. Только там он может до обеда ходить в халате, есть гренки, которые бабушка приносит ему на подносе в кровать и считать, что все пельмени с предсказаниями, завернутыми в фольгу. Если попадется пельмень с сахаром внутри, то будет много радости, если с монеткой много денег. Бабушка, сидя по ночам над тарелкой с фаршем и раскатывая тесто, никогда не кладет соль или перец. У внука не может быть слез и горечи, только радость и счастье. А еще бабушка умеет за ночь вырыть бассейн и запустить в него золотых рыбок, соорудить качели, которые умеют делать солнышко. Она способна творить чудеса и верит, что вырытый внуком и его друзьями на участке клад — настоящее сокровище, оставленное кочевниками. Кусок трубы — это древнее оружие, и его надо сдать в музей и она едет в музей вместе с мальчишками и уговаривает экскурсовода принять уникальный экспонат. Потом она подарит экскурсоводу бутылку коньяка, духи, конфеты, и они вдвоем, две бабушки, станут хранить эту тайну. Да, здесь были кочевники и оставили клад. А в это время сантехник будет чинить разрытые детьми и выкорчеванный с корнем кусок водопроводной трубы, из-за чего воды нет во всей деревне. Когда родилась Сима, бабушка посмотрела на нее издалека и заплакала. «Что я буду с ней делать?» — спросила она сама себя. Она мечтала, чтобы внучку звали Сэрой. Симу мама называет «звездочка» на языке, который был дан ей с рождения и на котором не говорит никто в нашей семье. Сима переняла от бабушки характер, такая же упертая, лбом об стенку, и память у нее хорошая. Если с вечера ей что-то запретить, утром она сделает то, о чем все уже забыли. Еще у нее бабушкины брови, которые в момент недовольства взлетают независимо друг от друга. Слебровь бровь полумесяцем поползла вверх, все, жди скандала. И бабушкина улыбка, мгновенная, сияющая, обезоруживающая. Бабушка стояла на пороге нашей квартиры со сдвинутым на лоб беретом. «Я не знаю, что с ней делать!» — кричала она. «Я ее не понимаю!» Сима в это время лежала на полу в коридоре и рыдала успевая одним глазом поглядывать на реакцию бабушки. Бабушка же, не раздеваясь, прошла на кухню, плеснула себе коньяка и выпила одним махом. «Тебе будет плохо», — запречитала я. «Мне будет хорошо», — ответила мне мама, забрала бутылку и вышла из квартиры. «Ну что же вы, мама, даже чаю не попили?» — сказал в пустоту зять а я начала разбирать сумки. По игрушкам можно было проследить историю их взаимоотношений. Сначала бабушка покупала заколки и резинки с цветами и бриллиантами, которым Сима осталась равнодушна. Потом она купила говорящих кукол, которых Сима раздела, а потом извлекла говорящий механизм. Угол сумки занимал плюшевый мишка с неоторванной биркой. Детская посудка, поющий утюг, электрическая швабра. Наконец Сима достала игрушечный пистолет, взяла настоящую хоккейную клюшку и принялась стрелять и забивать голы. Потом она достала краски и уверенно прошла в ванную, чтобы расписать кафельную плитку. А после этого достала поднос, открыла холодильник, и легла в кровать, устроившись поудобнее. Вот и думаешь, что вреднее, есть перед компьютером или в кровати. После пребывания у бабушки Сима говорит твердое «нет» любым правилам. А еще она залезает на подоконник и слушает, как месяц спрятался за тучки, укрылся одеялом и спит. Бабушка купила ей платье с огромной сияющей брошкой. Колготки с Люриксом и блестящую сумку. Сима, когда все это надевает, смотрит на себя в зеркало и даже перестает дышать от восторга. Сима, ты с гор спустилась? спрашивает ее папа. Через два дня я позвонила маме, решив, что та уже может говорить, не заикаясь и не крича, что я разбаловала ребенка. Ничего не убираю. Даже кроватку ее оставила. Не могу, так скучаю. Мама заплакала, но тут же добавила. Она вся в тебя. Такая же неуправляемая. А я смотрю на Симу и думаю, что она продолжение моей мамы. Ее кровь, ее душа, ее сердце. тогда Симе было три года, наша бабушка заявила, что на Новый год она забирает внучку к себе в деревню потому что девочки даже вспомнить нечего. Деда Мороза ей не вызывали, на елку не водили, даже костюм снежинки не купили. Мои аргументы, что Деда Мороза, она испугается. На елке только вирус подхватить. И все равно она не усидит на месте, а костюм, просто деньги на ветер. На бабушку не подействовали. Симу ждали три подмосковные елки. Дед Мороз из местного ДК и костюм русалочки. Мне, если честно, было страшно, что семье правда будет что вспомнить. Мой сын Василий прекрасно помнит свой первый Новый год, проведенный в деревне. Деда Мороза они с бабушкой тогда нашли под елкой на участке. Дедушка шел на вызов, но не дошел, упал и решил пару минут передохнуть. Где он забыл Снегурочку, честно не помнил но подарок донес. Увидев перед собой мальчика в костюме цыплёнка, кажется, был год петуха, дедушка Мороз замотал головой и жалобно спросил, «Ты кто, заяц? Хозяйка, подлечиться не вынесешь?» «Это цыплёнок, пьянь!» — прошептала мама. Дедушка Мороз кивнул, попытался встать, но у него не получилось. Порылся в кармане тулупа, Достал сигарету, закурил и грозным голосом велел. «Ну, давай, читай или пой, иначе подарок не отдам. Ты знаешь, как я его нес? Чуть не разбил. Еще Снегурка половину выпила». Дед Мороз обозвал Снегурочку нехорошим словом. Бабушка тоже произнесла тираду из нехороших слов. Забрала у деда мешок, нашла подарок и вручила внуку который пятился к дому. «Пойдем, Васенька, петарды запускать!» — позвала она. Потом они запускали петарды. Одна улетела на соседний участок, и там что-то загорелось. А Дед Мороз, подлечившись чудом неразбитой бутылкой водки из мешка, полез через забор играть в пожарника. Как он сообщил Васе, на соседнем участке тоже были дети. Им было еще страшнее. Они видели, как Деда Мороза снимают с забора. Непоколебимую веру Василия в Деда Мороза я считала следствием психологической травмы, нанесенной ему в детстве. Или вот еще был случай. Наша бабушка стояла на участке и наряжала игрушками маленькую елочку. На календаре было 2 марта. Анна, у вас все в порядке?» — спросил проходивший мимо сосед Игорь. «Да», — ответила мама. «А чего вы елку то наряжаете?» «Так снег выпал». «Ну да», — Игорь кивнул, соглашаясь, потому что снега было по колено. «Ты не знаешь, в магазине в поселке остались еще подарочные новогодние наборы?» «Не знаю. А вам зачем, Весна Веснаш уже». Вон и в городе уже елки все убрали. И 23 февраля уже отгуляли, помните? Вы мне перчатки подарили. 8 марта скоро. роза моза там всякое, духи, шампанское. Клара Цеткин — женский праздник, но помните? Хотите, я съезжу шампусика куплю? Или чего покрепче?» Игорь искренне начал волноваться за свою соседку которая продолжала сосредоточенно наряжать несчастное дерево. «Игорь, ты думаешь, я с ума сошла?» «Если честно, то да». «Это ты ребенку, внучке моей, объясни про 23 февраля и 8 марта. И про розы-мимозы тоже объясни. Я ей говорю, что весна наступила. Скоро ручейки потекут, птички прилетят». Солнышко будет светить, травка зеленая пробиваться. она как снег увидела, так мне коробку с елочными игрушками достала. Решила, что Новый год наступил. В окно мне показывает и думает, что эта бабушка с ума сошла, если про ручейки рассказывает. Ребенок, он же не гидромедцентр. Он что видит, то и чувствует. Так что съезди в магазины и найди мне новогодний подарок. Да и мандаринов купи. А я пойду Деда Мороза вызывать. Как ты думаешь, артисты еще работают морозами? Ой, Вальвана, вы только когда звонить будете, сразу про внучку рассказывайте. А то не так поймут, — хохотнул Игорь. Я вот прямо за вас испугался. Да мне все равно уже, как меня поймут. Она вон дома уже в короне и в платье принцессы сидит и ждет. «Господи, что ж за климат-то такой гадский!» «Да и пришли сына своего, пусть снеговика не слепит на участке». «Что еще?» «Шампанское все-таки захвати и сам приходи вечером, я оливье сделаю». И 2 марта наша бабушка отметила Новый год еще раз. Во дворе стояла наряженная елочка, Дед Мороз за двойную плату водил хоровод Гости пришли с подарками. И все ради внучки, потому что проще отметить, чем видеть ее слезы. Ну а горку нашей бабушки соседи до сих пор вспоминают. Вот далась ей горка, но она решила, что без ледяной горки для внуков ей никак нельзя. Деревенские жители отнеслись к этой идее без энтузиазма. В соседнем поселке есть горка. И в ближайшем городке целых три. Но бабушка непременно хотела свою, собственную. Соседи заливать горку отказались. Их можно понять, кому хочется вместо бани идти на общественные работы. Бабушка сделала еще одну попытку — уговорить. Бутылка коньяка, две бутылки водки и малосольная капустка. Кисло-сладкая, хрустящая. Но и после этого соседи пошли в баню. А бабушка пошла домой. В деревне давно говорят, что у нашей бабушки дурной глаз. Ну, не в прямом смысле слова. Но если ей что-то надо, то она непременно этого добьется. Так вышло и на этот раз. Ночью у соседа от мороза прорвала трубу. Вода хлестала хоть и не бурным, но неиссякаемым потоком. Сантехника в это время, видимо, тоже был в бане. Так что поутру бабушка вышла за собственные ворота и шлепнулась на попу. От ворот до дороги по ровному скату. Все было покрыто свежезалитым слоем льда, сверкавшим на солнце. Получилась прекрасная горка. Правда, ни заехать на машине, ни выехать уже было нельзя. Тут же прибежали соседские дети и стали на картонках скатываться с горы, тормозя ногами в ворота так, что те трещали от ударов. Чего-то не хватает, задумчиво проговорила бабушка. Уже через полчаса ворота были равномерно прикрыты старыми автомобильными шинами, собранными по гаражам, для безопасности и детей, и ворот. Сосед-владелец бани Достал надувную лодку и выдал визжащим от восторга детям. На ней они скатывались с горы и врезались в шины. Сантехник сказал, что пока поменять прорванную трубу никак нельзя. И вечером снова залил горку водой, чтобы была поровнее и покруче. Все соседи дружно отметили торжественное открытие склона, удивляясь, как это они раньше жили без горки. Но бабушка все-таки испортила общий праздник, напомнив, как летом предлагала вырыть общественный бассейн на пустыре, а ее никто не поддержал. Но, ну, Ольга Ивановна, трубы у нас сами знаете какие!» — хмыкнул сантехник. «Летом я вам бассейн гарантирую». А на весенних каникулах бабушка отправила Васю и двух его друзей, Витю и Сашку, в поход мальчиком было по 12 лет. Эту идею поддержал папа Вити, майор милиции, и мама Сашки, жена МЧСовца. Мальчикам собрали провизию и наборы юных следопытов. Тушенку в настоящих железных банках, открывалку старого образца, перловую крупу, котелок, спички, веревку, фонарик, питьевую воду, перочинный нож. Сердце у меня дрогнуло. Я позвонила маме узнать, как там Вася. Бабушка играла с майором в шахматы, а Сашкина мама пила вино. Мальчиков к тому времени не было уже пять часов, и никто даже не волновался. «Мама, там же лес, а в лесу маньяки!» — заорала я, как полоумная, натягивая джинсы, чтобы ехать за сто пятьдесят километров искать сына. «Нет, там только зубры ходят». «И кабаны. Маньяков нет», — спокойно ответила мама. «А дорога? Там же машины!» — еще громче заорала я. «Нет, машин нет». Опять раскопали и знак объезда поставили. «Алкоголики. Они у нас мирные, и в это время уже все пьяные. Мама, если они заблудились?» «Так у меня тут и МЧС, и милиция на веранде сидят». Если что, быстро найдем. Река. Там же река, если они утонут. Хорошо, сейчас позвоню Коле. У него есть знакомые на барже. Они могут порезаться ножом, обжечься, ошпариться, отравиться вашей тушенкой. Как вы вообще до этого додумались? Когда тебе было пять лет, ты ездила одна в поезде твое суток. В семь лет... Ты умела ошпаривать и ощипывать курицу. В восемь заблудилась в тайге. В десять провалилась подлет на реке. В одиннадцать одна летела на самолете, В двенадцать могла и суп сварить, и мясо пожарить. В тринадцать месяц жила одна. В пятнадцать заработала первые деньги. Моему внуку уже 12 лет, а он совершенно не готов к жизни. Ты хочешь, чтобы он кабана убил и шкуру тебе принес? Я уже даже кричать не могла, только заикалась. «Да если они хотя бы банку тушенки сами откроют, уже будет достижение! Все, не мешай мне! Майор, тебе шах!» Неудивительно, что эти выходные Вася вспоминает как лучшие в своей жизни.